Глава 1380 6 украшенных полонкинов. В стане шести страстей к Иван Буэлэ хорошо отнесся владыка желание обжорствовать, а вот владычица жожда слушать, можно сказать, была его врагом. В любом случае, у всех них был общий враг семь чувств. Насколько Иван Буэлэ мог судить, связь с семи чувствами поможет ему немного лучше понять мир и добиться цели, ради которой он пришёл сюда. Семь чувств и шесть страстей. Пробормотал себя под нос Ван Боле, следуя за кровавым Паланкином. Он хотел выяснить, куда тот направлялся, но ещё больше ему хотелось узнать, был ли запечатанный внутри человек связан с Повелительницей Радости. Из-за загадочной природы Паланкина на пути ему не повстречалось ни одного создания ночи, обычно они не отходили от него, но сейчас, похоже, старались держаться от Паланкина как можно дальше, никто из них не нашёл в себя смелость приблизиться. Тем временем Паланкин разогнался до умопомрачительной скорости, покрываемое расстояние между вспышками становилось всё больше. Обычный практик на месте Ван Буалы наверняка бы отстал. К счастью, он был кем угодно, но точно не обычным человеком. Но даже ему было очень тяжело догнать его, он мог лишь поддерживать определённую дистанцию. За полночи Алый Паланкин ни разу не остановился, Ван Буалы начал оказаться, будто он бесцельно кружил по миру. Почему кружил? В один момент он заметил, что они уже не в первый раз проходят через одно и то же место. Похоже, они действительно ходили кругами. Это заставило Ван Буэлэ пересмотреть ранее сделанные выводы. От размышлений его оторвало вспыхнувший в ночи алый свет. Причурившись, он увидел, что с другой стороны алого паланкина в пустоте разгорелся свет. В кровавом сиянии появился ещё один паланкин. В отличие от первого, из-за шторок второго не торчала руки. Паланкин слегка покачивался... Поэтому в момент, когда порыв ветра слегка откинул в сторону шторки, Ван Буоле увидела внутри чью-то ногу. Женскую ногу. Атмосфера не располагала к любованию девичьими прелестями, но в сердце Ван Буоле почему-то поднялась настоящая волна радости. Словно ножка буквально источала манящий людей шарм, к счастью, магический закон обжорства и слуха вкупе с силой ипостасией истинной сущности помогли ему быстро прийти в себя. Однако его дыхание всё равно немного участилось, Потому что появление второго паланкина подтвердило его теорию, у него на глазах второй паланкин размытой тенью беззвычно последовал за первым. Полчаса спустя он увидел третий, такие же выкрашенные в красный цвет доски и мумии в качестве носильщиков, в третьем паланкине скрывалась ещё одна нога. Ван Боулэ прищурился и продолжил преследование. Со временем появилось ещё два паланкина, в четвёртом была правая рука, а в пятом – туловище, облачённое в длинное багровое платье, Не хватало только головы. осталось ещё голова, значит и шестой паланкин. По лицу нельзя было прочесть эмоции Ван Була. По мере появления новых паланкинов он чувствовал, как аура радости все сильнее бурлит. За время погони он отмёл практически все возможные объяснения, пока не осталось одно. В этом украшенном паланкине находится повелительница радости. Она обладает неразрушимым телом, поскольку принадлежит к одному из семи чувств. Поэтому после победы владычица Жожды Слушки разделил её на шесть частей. Части тела поместили в разные планкины, каждый явно является могущественной печатью, так Повелительница Радости была полностью запечатана. Выяснилось, что части её тела могут подавлять магический закон слуха и пробуждать ауру магического закона Радости. Вот оно как. К такому выводу пришёл Ван Бууле. У него получилась весьма логичная версия событий, он был уверен, что очень близко приблизился к правде. Другими словами, это была лишь теория, пусть и очень правдоподобная. Алые паланкины появляются только ночью, а ночь – время магического закона слуха, что удваивало подавляющую силу. Повелительница удерживала в заточении печать украшенных паланкинов и мощь мира магического закона слуха, из такой тюрьмы практически невозможно сбежать, что до посторонних, они не могут чувствовать магический закон слуха, поэтому им будет очень тяжело что-то сделать». Даже если кому-то удастся прорвать завесу, ему придётся несладко в схватке с практиками магического закона слуха. Да и ещё на их территории. Радость – одно из семи чувств. Если она запечатана здесь, не возьмусь сказать, где могут находиться остальные повелители. Ван Буэлэ покачал головой. До рассвета оставалось меньше получаса, однако он продолжал следовать за паланкинами. Должны же они где-то остановиться. Вдобавок шестой паланкин так и не появился. Насколько он мог судить, в шестом, самом важном паланкине, покоилась голова. Ван Буэлэ тенью следовал за ними до самого рассвета, когда из-за горизонта должны были пробиться первые лучи солнца и разрушить владычество ночи. Ван Буэлэ увидел шестой богато украшенный паланкин. Последний паланкин появился из пустоты. Вот только несли его не мумии, а живые люди в чёрных халатах с потухшими глазами. Никто из них не разговаривал. Каждый шаг иссушал тела четвёрки, словно паланкин выкачивал из них жизненную силу для поддержания печати. Главным отличием от остальных паланкинов было присутствие практика в чёрном халате с белой торочкой, который сидел на нём в позе лотоса с закрытыми глазами. Этого человека Ван Бууле уже видел. Ши Линдзе. Один из двух детей Дао секты, гармонирующий полумесяц, стоящий в одном ряду с Юй Линдзе. Оба считались могущественными представителями магического закона слуха, На вид ему было около 30-40, на его руках виднелись раны, причём по характеру разреза складывалось впечатление, что их нанёс не кто-то другой, а он сам. Капельки крови срывались с запястьей и падали на паланкин, отчего алый цвет становился более насыщенным, более красивым, как будто за свой цвет паланкин был обязан крови. При виде Шилензы перед мысленным взором Ван Булы предстала сцена, выйденная несколько месяцев назад. День, когда он впервые увидел шилен его покрывали раны, но аура была как никогда сильна. Под аккомпанемент прекрасной музыки он шаг за шагом шёл к вершине вулкана. Ставшие свидетелем этой сцены ученики почтительно склонили перед ним головы. «Шилен-Зы». застыл. Шилен-Зы, сидящий на шестом паланкине, медленно открыл глаза и холодно взглянул на Ван Буэлла. Рассвет был уже близко.